Глава вторая. Лицей. Когда возник впервые проект особенного лицея, император Александр предполагал поместить в новое учебное заведение своих младших братьев, Николая и Михаила. Этот демократический план не осуществился, Потому что вдовствующая императрица Мария Федоровна не захотела допустить такой близости своих сыновей с обыкновенными смертными. Император Александр не стал настаивать на своем желании, а к октябрю 1811 года он уже и сам стал равнодушен к демократическим мечтаниям и всецело был занят подготовкой к войне с Наполеоном. Но от первоначального Замысла кое-что осталось. Николай. Будущий император Николай I, 1796-1858 годы, вступил на престол в 1825 году. Михаил, сын Павла I, великий князь Михаил Павлович, 1798 1800 Сорок девятые годы. Мария Федоровна София Доротея Августа Луиза, 1759-1828 годы, принцесса Вертенбергская, жена с 1776 года российского императора Павла I. Самый выбор помещения во дворце в бывших апартаментах великих княжон объясняется намерением Александра воспитывать братьев в среде некоронованных товарищей. Значит, была такая возможность, что будущий вершитель судьбы Пушкина, его лицемерный покровитель и косвенный виновник его смерти Николай Павлович Романов, мог сидеть за одной с ним партой, слушая лекции либерального Куницына. Но этого не случилось, и Николай Павлович мог назвать Пушкина Монкомарат Монке», «тот, кто мог бы быть моим товарищем», как он называл другого лицеиста, барона Корфа. Куницын Александр Петрович, 1783-1840 годы. Адъюнкт-профессор в 1811-1816 годах. В 1838 году стал председателем комитета для надзора запечатанием собрания законов. Итак, поэту не пришлось свои лицейские годы проводить в обществе будущего императора и самым близким его товарищем по лицею был непримиримый враг Романовых, будущий декабрист Пущин. Поэт полюбил лицеи и его сады, и не мудрено, царско-сельские парки в самом деле дивны. Екатерининский дворец, построенный и расстрелили, не мог не очаровать поэта, здесь, в парке посреди пруда, Видел он воздвигнутую Екатериной колонну в память Чесменской битвы, в которой участвовал Иван Абрамович Ганнибал. Здесь бродил он среди мраморных статуй, напоминавших ему статуи Московского Юсуповского сада. Здесь весной при кликах лебединых, близ вод, сиявших в тишине, являлась поэту Муза, которая, по его признанию... Воспело детские веселья, и славу нашей старины, и сердца трепетные сны. Расстрелли. Варфоломей Варфоломеевич, 1700-1771 годы, русский архитектор, представитель барокко, создатель Екатерининского дворца в Царском селе, 1752-1757 годы и других. Весной при кликах лебединых из романа Евгения Онегин, восьмая глава. 19 октября 1811 года состоялось торжественное открытие лицея. Приехали царь Обе царицы и великие князья. Обе царицы Мария Федоровна и Елизавета Алексеевна, Луиза Мария Августа, 1779-1826 годы, императрица с 1801 года, жена Александра I. Все было очень пышно, приглашены были министры и прочие сановники. После обедней и в дворцовой церкви началось торжество. Стоял, конечно, стол, покрытый красным сукном с золотой бахромой, на нем лежала особая государева грамота, дарованная лицею. Ее прочел тонким, дребезжащим голосом Иван Иванович Мартынов, один из составителей лицейского устава, Замечательного, между прочим, тем, что в нем были впервые запрещены телесные наказания. В других учебных заведениях секли мальчиков и до и после основания царско-сельского педагогического Эльдорадо. Эльдорадо. Испанское Эль Дорадо. Буквально «золоченый золотой». Мифическая страна богатая золотом и драгоценными камнями, которую искали на территории Латинской Америки испанские завоеватели. После Мартынова выступил директор лицея Малиновский. Этот статский советник был так перепуган торжественной обстановкой, что едва смог прочесть слабым голосом, путаясь приготовленную речь, не им сочиненную. Зато с большим пафосом прочел свою речь профессор политических наук, окончивший свое образование в Европе, Куницин, которому обращены были Пушкиным в 1825 году лестные слова ⁇ Куницину дань сердца и вина ⁇ Он создал нас, он воспитал наш пламень, поставленным краеугольный камень им чистая лампада выжжена. Речь Куницына была в напыщенном старомодном стиле, но всем показалась очень либеральной. Адъюнкт-профессор говорил о существе гражданских обязанностей, о благе целого общества, о причинах благоденствия и упадка государств. Само собой разумеется, что было сказано нечто о гражданской добродетели, и эта словечко прозвучала как намек на французскую идею 1789 года. Но самое замечательное было то, что в речи вовсе не был упомянут царствующий император. Александр одобрил вольнодумца и наградил его на другой же день орденом святого Владимира IV степени, рассчитывая, очевидно, на смягчение таким способом его якобинского духа. Куницыну, дань сердца и вина. Из черновых набросков послания 19 октября 1825 года. Адъюнкт-профессор, научный работник, являющийся заместителем профессора. Орден святого Владимира четвертой степени. Большая часть орденов царской России имела четыре степени. Высший, первой степени. Носили на широкой ленте, перетягиваемой через плечо. Ордена второй степени носили на шее, ордена третьей и четвертой степени прикрепляли к петличке. Потом был обед у царей и сановников. Лицеистов тоже повели в столовую несколько позднее, и цари пришли смотреть, как утоляют свой голод питомцы лицея. Императрица Мария Федоровна подошла к десятилетнему Корнилову и, опираясь на его плечи, чтобы не вставал, спросила его с немецким акцентом «корош суп?», на что растерявшийся мальчуган ответил почему-то по-французски «уимосье», как будто коронованные особы женского пола утрачивают женственность. Все эти смешные подробности не ускользнули от внимания Пушкина. Он, наверное, заметил, как его новый приятель Пущин, что цари были воспитаны не очень хорошо. Наследник Константин у окна щекотал и щипал сестру свою, Анну Палну, потом подвел ее к Гурьеву, своему крестнику, и, стиснувши ему двумя пальцами обе щеки, а третьим вздернувши нос, сказал ей, Рекомендую тебе эту моську. Этот Гурьев был единственный из тридцати первых лицеистов, не успевший кончить курса. Его исключили из лицея в 1813 году за склонность к мужеложеству, что, конечно, не помешало ему впоследствии надеть кавалергарский мундир. Константин Павлович 1779-1831 годы, великий князь. После смерти Александра, как старший из детей Павла I, должен был унаследовать престол, но отказался в пользу своего брата Николая. Анна Павловна, 1795-1865 годы, великая княжна сестра Александра I и Николая I, жена принца Аранского. Гурьев Константин Васильевич, 1800 год, умер не ранее 1833 года. лицеист первого курса, исключенный из лицея. В 1833 году второй секретарь русского посольства в Константинополе кавалер-гарды, почетная стража и телохранители лиц императорской фамилии в России в особо торжественных случаях. Вечером был десерт. Горели плошки вокруг лицея и на балконе щит с вензелем Александра Романова. Для лицея был отведен просторный четырехэтажный дворцовый флигель. В верхнем этаже были дартуары, устроенные так, что для каждого воспитанника была отдельная комната. На дверях одной из них было написано на особой дощечке номер 14, Александр Пушкин. На соседней двери номер 13, Иван Пущин. Перегородка была тонкой, и когда мальчики ложились спать, можно было переговариваться. Началась лицейская жизнь. Через несколько дней лицеисты узнали, что их не будут отпускать домой вовсе, и что в этом заточении предстоит им быть шесть лет. Это была для многих мрачная и неожиданная новость. Но Пушкину было все равно. Впрочем, строгость этого режима, придуманная министром Разумовским, впоследствии смягчилась, и лицейское заточение вовсе не было монастырским, хотя Пушкин в своих ранних стихах Называл свою комнату кельей, а себя монахом. Какая же учебная программа была в лицее? В ней было немало странностей. Ее составители как будто не знали, что на партах будут сидеть десятилетние ребята и шестнадцатилетние молодые люди. Возраст, развитие, запас знаний, все было не одинаково, В этой толпе дворянских ребят и недорослей. Первоначально программа была рассчитана на курс, равный университетскому, при этом она была энциклопедична, чего только не было в этой программе, и греческий язык, и химия, и астрономия. Многообразие дисциплин испугало министра Разумовского. К тому же Жозеф де Местр, мечтавший о насаждении католицизма в России, писал ему письмо за письмом, убеждая в зловредности вольнодумной программы. Это вмешательство знаменитого философа-реакционера в дела Русского Министерства Народного Просвещения было чрезвычайно характерно для эпохи идейных колебаний Александровского правительства. Под влиянием Жозефа де Местра программа была сокращена, и тем не менее она была весьма разнообразна. Весь курс разделялся на трехлетний начальный и трехлетний окончательный. В первое трехлетие изучались российский, латинский, французский и немецкий языки, основы закона Божия, нравственной философии и логики, арифметики, алгебры, тригонометрии, физики, история российская и иностранная, география, хронология, риторика и, наконец, изящные искусства, соединенные в один отдел с гимнастическими упражнениями. В программе окончательного курса, кроме перечисленных предметов, имелись еще право естественное, публичное, гражданское, история церкви, ифика или наука нравов, политическая экономия, геометрия, статика, гидравлика, артиллерия, Фортификация, археология, статистика, история философии, нумизматика, эстетика, история изящных искусств. Сочетание столь различных дисциплин не могло, конечно, привести к солидности и систематичности знаний, и вся эта громоздкая программа заранее была обречена на неудачу. Кому же поручили проводить в жизнь, Эту эклектическую учебную программу. Кто был учителями Пушкина? Директором назначили Василия Федоровича Малиновского. Его рекомендовал Спиранский. Малиновскому было тогда 46 лет. Он был сын протеерея, служившего при Московском университете, и женат был На дочери, тоже протеерея, небезызвестного вольнодумца Самборского, бритого человека со светскими манерами, занимавшего должность посольского священника в Лондоне. Малиновский, кончив Московский университет, служил в коллегии иностранных дел и одно время жил в Англии в качестве чиновника русского посольства а перед назначением на пост директора лицея был директором дома трудолюбия при так называемом «филантропическом комитете». Любопытно, что этот Малиновский был автором книги «Рассуждения о мире и войне». Эта книга представляла проект «Вечного мира». Малиновский предлагал учредить некий «Международный трибунал наций», где должны были решаться все спорные вопросы международной политики. Впоследствии, будучи на юге, Пушкин интересовался идеей вечного мира, которую защищал в XVIII веке аббат Сен-Пьер. Возможно, что поэт знал также и труд первого перволицейского директора и вспоминал о нем, когда вел беседы на эту тему в Кишиневе, в доме Михаила Федоровича Орлова. Малиновский был женат на дочери протоиерея Софьи Андреевне Самборской, 1772-1812 годы. Самборский Андрей Афанасьевич, 1732-1815 годы, протоиерей. Законоучитель великих князей Александра и Константина Павловичей. Сен-Пьер, 1658-1743 годы, Аббат, автор многочисленных политических проектов, член Французской академии, автор книги «Проект Вечного мира», 1716 год, основанного на принципах договоренности великих держав. Орлов Михаил Федорович, 1788-1842 годы, общественно-политический деятель, генерал-майор, участник войны 1812-1814 годов, после декабрьского восстания 1825 года был арестован, но благодаря хлопотам брата заключен в крепость на полгода а затем уволен со службы и отдан под надзор полиции. Малиновский воспитался на идеях Новикова и Мартинистов. Он подавал правительству записку с проектом освобождения крестьян. Он был типичным представителем гуманизма, соединенного с пиетизмом. Новиков Николай Иванович, 1744-1818 годы, журналист и общественный деятель, один из вождей либерального фланга русского масонства, редактор и издатель сатирико-публицистических журналов и редактор многих периодических изданий. Пиетизм своеобразное религиозное течение, возникшее в среде протестантизма в конце XVII века. Изучив еврейский язык, Малиновский перевел, между прочим, несколько книг Библии. Как педагог он отличался мягкостью и кротостью, и его сын, по-видимому, совсем не был похож на отца, если верить Пушкину, который называл его в стихах «повесой из повес». Этот на шалости рожденный удалый хват головорез получил в лицее за свое удальство прозвище «Казак». Он был связан с Пушкиным прочной дружбой. Ближайшим помощником Малиновского был Николай Федорович Кашанский. Кашанский Николай Федорович, 1781-1831 годы, профессор российской и латинской словесности в лицее, 1811-1828 годы. Под его влиянием Пушкин стал читать «Оссиана» в русском переводе. В 1811 году Кашанскому было всего лишь 30 лет, но за ним числились уже немалые академические заслуги. Он кончил философский факультет Московского университета, получив золотую медаль и позднее ученую степень доктора. У него был целый ряд филологических работ, переводов и учебников. Он знал несколько языков, хотя говорил по-французски худо, забавляя лицеистов своим дурным выговором. Он преподавал латинский язык и русскую словесность. Его риторика для своего времени была не так плоха, и не его вина, что материал, которым он пользовался, уже оказался старым, ветхим и бледным, потому что явились Батюшков, Жуковский и Пушкин. Кашанский, так же как Малиновский, Воспитался на идеях мартинистов и был бы вполне добродетельным масоном, если бы не одна слабость. Он был алкоголик. В 1814 году он даже заболел белой горячкой и прохворал более года. Пушкин в 1815 году написал Кашанскому послание «Моему аристарху, где добродушно трунил над педантизмом» ученого-старовера. На время болезни Кашанского назначен был в лицей для преподавания словесности и латинского языка юноша 21 года Александр Иванович Галич. Моему аристарху. Аристарх самофракийский, второй век до нашей эры, филолог-грамматик. В нарицательном значении строгий, но справедливый критик. Галич Александр Иванович, 1783-1848 годы, профессор российской и латинской словесности. После ухода из лицея стал в 1819 году профессором Петербургского университета но вскоре обвиненный в атеизме, вынужден был покинуть кафедру. Этот семинарист, сын Дьячка, как способный ученик, попал в Петербургский педагогический институт и в 1808 году его отправили за границу к профессору-контианцу Шульце. В Геттингене Галич увлекся Шеллингом. Шульце, Готлеб Эрнст, 1761-1833 годы, профессор философии в Геттингене. Шеллинг, Фридрих Вильгельм, 1775-1854 годы, немецкий философ развил принципы объективно-идеалистической диалектики природы как живого организма. Педагогический институт, высшее педагогическое закрытое учебное заведение в Петербурге, существовал с 1804 по 1816 год, затем преобразован в главный педагогический институт. Вернувшись в 1813 году в Петербург, он получил назначение в педагогический институт в качестве адъюнкт-профессора. В Царско-сельском лицее Галич отнесся к своим обязанностям довольно свободно. Его преподавание сводилось в к вольнодумным беседам и к чтению книг, не имевших никакого отношения к учебной программе. Изредка он вспоминал о Корнелии Непоте и говорил добродушно, ну, потреплем старика. Непот Корнелий, индивидуальное имя не сохранилось, около сотого, после 32 -го года до нашей эры римский писатель, друг Катула и Цицерона. С лицеистами Галич держал себя как товарищ, и Пушкин посвятил ему два послания, любезные и дружеские. Два послания. Послание Галичу и к Галичу. Оба 1815 год. По-видимому, Галич оценил талант Пушкина, но поэт, кажется, остался равнодушным к шеллингианству своего молодого учителя. По крайней мере, в обоих посланиях не звука о шеллинге, да и вообще о философии, и Галич в них изображен как милый собутыльник поэтов. Все эти вакхические строки очень мало отвечали действительности, и, вероятно, воспетые Пушкиным пиры сводились к скромному пирогу и бутылкам пива, которыми угощались лицеисты и добродушный Галич в небольшой комнатке, отведенной начальству молодому профессору. Любопытно то, что прочие преподаватели почти все были слушателями Геттингенского университета. Куницын, математик Карцев... Историк Кайданов. Все они были ревнителями традиций Новикова. Карцов, правильнее Карцев. Яков Иванович. 1780-е годы, 1836 -й. Профессор математики и физики в лицее. С 1811 по 1836 год. Ему адресована эпиграмма «Поверь тебя измерить», разом не мудрено, черняк, ошибочно приписываемая Пушкину. Кайданов Иван Кузьмич, 1782-1845 годы, профессор истории в лицее. Образованных преподавателей в тогдашней России можно было пересчитать по пальцам, выбора не было, а в лицее хотели воспитать новое поколение дворян, годных для ответственной государственной службы. По первоначальному замыслу в лицее должны были учиться дети титулованных богачей, но на деле большинство лицеистов было из семейств небогатых и вовсе незнатных. Все 30 лицеистов Вскоре разбились на кружки, объединенные общими вкусами и настроениями, причем сказалось, разумеется, и социальное происхождение юношей.